«Ты пойдешь к господину маликорну со смехом продолжала шалунья, начиная раздеваться. «Да, к почтенному господину маликорну С этими словами она задула свечу, который считает, будто он только смотритель покоев принца, но на самом деле произведен мной в архивариусы и историографы дома бурбонов и лучших родов королевства пусть он теперь жалуется этот медведь маликорн тут она задернула полог и уснула путешествие на следующий день когда часы били 11 Король в сопровождении обеих королев и принцессы спустился по парадной лестнице к карете, напряженной шестеркой лошадей, нетерпеливо бивших копытами землю. Весь двор в дорожных костюмах ожидал короля. Блестящее зрелище представляло это множество оседланных лошадей, экипажей, толпы нарядных мужчин и женщин со своей челядью, лакеями и пажами. Король сел в карету с двумя королевами. Принцесса поместилась с принцем. Фрейлины последовали примеру особ королевской фамилии и сели по в приготовленные для них экипажи. Карета короля двинулась во главе кортежа, за ней карета принцессы, дальше остальные, согласно требованиям этикета. Было жарко. Легкий ветерок, который утром приносил свежесть, Вскоре накалился от лучей солнца, спрятавшегося за облаками, и только обжигал своим дуновением. Горячий ветер поднимал тучи пыли, слепившие глаза путешественников. Принцесса первая стала жаловаться на духоту. Принц, вторил ей, откинувшись на спинку кареты с таким видом, точно собирался лишиться чувств и все время с громкими вздохами освежал себя солями и благовониями. Тогда принцесса весьма учтиво обратилась к нему. «Право, принц, я думала, что в эту жару вы из любезности предоставите всю карету мне одной, а сами поедете верхом». «Верхом?» — испуганно воскликнул принц, показывая этим возгласом, насколько странным кажется ему предложение принцессы. «Верхом!» — Что с вами, принцесса? У меня вся кожа сойдет от этого раскаленного ветра. Принцесса рассмеялась. — Возьмите мой зонтик, — предложила она. — А кто будет его держать? — самым хладнокровным тоном отвечал принц. — К тому же у меня нет лошади. — Как нет лошади? — удивилась принцесса, которая, не добившись своего, хотела, по крайней мере, подразнить супруга. — Нет лошади? Вы ошибаетесь, сударь. «Он ваш гнедой любимец». «Мой гнедой конь?» — спросил принц, пробуя наклониться к дверце. Однако это движение причинило ему столько беспокойства, что он снова откинулся на спинку и замер в неподвижности. «Да», — сказала принцесса, — «ваш конь, которого ведет на поводу господин Демоликорн». «Бедный конь», — отозвался принц, — «как ему должно быть жарко». И с этими словами он закрыл глаза, точно умирающий, готовый испустить последний вздох. Принцесса лениво вытянулась в другом углу кареты и тоже закрыла глаза, но не для того, чтобы спать, а чтобы отдаться на досуге своим мыслям. Между тем король, поместившийся на переднем сиденье кареты, так как задние места были уступлены королевам, испытывал досаду свойственную влюбленным, которые никак не могут утолить жажду постоянно созерцать предмет своей любви и расстаются с ним неудовлетворенные, чувствуя еще более жгучее желание. Возглавляя, как мы сказали, процессию, король не мог со своего места видеть кареты придворных дам и фрейлин, которые ехали позади. Вдобавок, ему нужно было отвечать на постоянное обращение молодой королевы, которая была очень счастлива в присутствии дорогого мужа и, забывая о придворном этикете, изливала на него всю свою любовь.